Глава восемьдесят пятая. Поездка на УЗИ. Свои мысли председатель решил воплотить в действительность, долго не раздумывал, а взял и заехал к Светлане Акимовне, а вось поможет. Не наглел, знал, что она всех принимает с утра, так и пришел, около десяти утра. Подождал в машине, пока выйдут посетители, потом бабушка пригласила в дом. Он ей сразу свои проблемы выложил. И насчёт дорог, автобусов, насчёт выборов. Ну а что, ходить вокруг да около? Бабушка посмотрела на него внимательно, помолчала, затем сказала: "Ну, с выборами это не ко мне. Это нужно на всех избирателей морок наводить и из себя ангела лепить. Ты ведь знаешь, не пойду я на это. Это почти как коллективная порча. Нет. А вот с дорогами и со стальным помогу. А там, может, и людям это понравится". увидят, что что-то для села делаете. Может, аптечный киоск выбийте, пусть маленький. Всё ж людям хорошо будет. А то за мелкой таблеткой едут автобусом в район. А если температура? Это вы продумайте, какие документы нужны для этого. Сложите всё в папку и принесите мне. Я сделаю так, чтобы те люди, к которым вы по должности будете обращаться и давать папку с документами, шли навстречу просьбе, не отказывали. Вот тогда народ и сам поверит, что председатель делает много хорошего для них, а обманывать, морок напускать не стану. Да я, может, и не так выразился, но ведь итог будет переизбрание. Хорошо, я документы все подготовлю, на все вопросы, тогда и подъеду. Возвращаясь к машине, он был рад, что хоть так не отказала Светлана Акимовна. Может, посмотреть, кому срочно нужно дрова? «Ну, совсем одиноким трём-четырём пенсионерам можно привести». Бабушка вслед только качала головой. Ей что, она не смотрела на регалии, на то, что он кум внучки, могла за дело и наказать. Правда, председатель не нарывался особо на неприятности. Андрюшка сегодня был с папой. Тот отвёз его к отцу, потому что бабушка Света с вечера сообщила, что половину дня будет занята. привезут правнука после обеда. Они уже так делали, а вечером Катя заберёт. Хорошо, ребёнок рос контактным, не капризничал особо. Катя после приёма пришла за сыном, сказала, что ей позвонили с Нелюдова, записали её на УЗИ на начало февраля и нужно будет туда ехать. Так-то просто на осмотр, она ездила в районную поликлинику. Там после жалоб по обращению женщин сделали приём для беременных дважды в неделю. Чтобы хотя бы сложные вопросы осветить, ведь у многих развивалась и гипертония, и с почками бывали проблемы, сами знаете. А вот ездить было далеко в Нелюдово, неудобно. Особенно сложно было тем, кто работает. Хоть и была возможность записаться по телефону. А к какому ж повышению рождаемости могла идти речь? Катя хотя и чувствовала себя нормально, но несколько раз приходила на осмотр, а тут и на УЗИ записали. хотя и немного рано было, ну уж когда место было. Катерина, знаешь, что я не увижу твоё дитя, и ты не увидишь, только почувствовать можешь, если есть проблемы, сказала ей бабушка. Катя и сама об этом знала. Но вот чем ближе поездка, тем беспокойнее она становилась. Она сама не могла понять, что же её беспокоит. Но до поездки оставалось ещё 10 дней, и решила, что разберётся. Жизнь шла своим чередом. Вот уже и крещенские морозы оттрещали, снега в этом году навалило много. Возила сына Катьяк бабушке на санках, которые крёстный отец подарил ещё в прошлом году. На них же и с горки сына катали. Ребёнок шевелился уже активно. Кстати, пациенты уже заметили, что фельдшер их поправилась. Некоторых особо любопытных она успокоила, что если будет всё нормально, то будет приходить на приём уже с дочкой. Беременность протекала легко, тем более, что бабушка наготовила настоек для внучки. Да и Катя уже знала, что ей лучше употреблять, не зря училась у бабушки. И вот накануне поездки зашла она к бабушке пожаловаться на предчувствие нехорошее. Попросила проверить на всякий случай защиту на ней, мало ли. Все на месте, защита работает, не волнуйся. Завтра сразу мне сообщи, как выйдешь по телефону. Тебя на сколько записали? «Да почти на самый конец, на три тридцать. Вот и не забудь, выйдешь и сразу мне позвони. Я ничего не чувствую такого, но ты меня накрутила. Да, я еще с утра приведу Андрюшку к тебе, потом до двенадцати буду принимать, а потом только поедем с Сережей». Они доехали быстро. Еще оставалось время до приема, поэтому Катя сходила в туалет, помыла руки и перекусила бутербродами. Потом с мужем пошли и сели ждать своей очереди под кабинетом. Там мыла полы уборщица, молодая женщина или девушка Катиного возраста. Волосы неаккуратно были схвачены резинкой, белый халат был практически серый. Она, кажется, была не в настроении, всавала ведром и махала шваброй так, что летели брызги. На замечания не реагировала, только что-то бормотала в ответ. Катя присмотрелась к ней. Да, она была какой-то странной. показалось на мгновение, что она сейчас соседлает швабру и полетит. Точно будущая чёрная ведьма, злость от неё так и брызжет, подумала Катя. И ей показалось, что от неё идёт волнами какая-то чернота. Трогать, а тем более делать замечания, Катя не собиралась. Но та помыла с одной стороны и теперь начинала мыть пол с её стороны. Вот-вот должны были пригласить их в кабинет, и Катя не стала уходить далеко. Что, красавица, пришла сюда смотреть, что у тебя с ребёнком? Ничего, ещё немного и слетит твоя красота. Ноги отекут, лицо всё корявое станет, зубы посыплются, волосы полезут. Начала она негромко перечислять всё со злобной улыбкой. На мгновение у Кати всё поплыло перед глазами, и она чуть-чуть покачнулась. Но это продолжалось только мгновение. Сергей удивлённо взглянул на санитарку. А Катя сузив глаза, ответила негромко: Всё, что ты мне пожелала, к тебе в тройной мере вернётся. Не тут и проклинать вздумала. Смотреть надо было внимательно. Но это и хорошо, что нарвалась на меня. Теперь за свой сволочной характер тебе отвечать придётся. Думала тебя никому не остановить? Тут открылась дверь и выглянула медсестра. Назвала фамилию, и Катя зашла внутрь. А медсестра спросила у санитарки: — Люба, ты опять к пациентам цепляешься? Ведь главврач тебя предупреждал. Одни жалобы на тебя. Та хотела что-то ответить, но горло вдруг запершило, и она закашлялась. Медсестра закрыла дверь и показала, куда сесть Сергею и где лечь Кате. Как и ожидали родители, у них была девочка. Развивалась она, как и должна развиваться, без патологий. Сергей увидел ее, попросил распечатать с ним Акузи на память. Записали на следующее УЗИ, но получалось уже в 7 месяцев. Ну и на том спасибо. Когда вышли из кабинета, в санитарке нигде не было. Пол был не домыт. Хорошо хоть ведро забрала. Вышли из поликлиники, и Катя сразу позвонила бабушке. Сказала, что всё нормально, приключение было, но она расскажет о нём дома. На дороге будьте осторожней. Я правда не вижу ничего плохого, что может случиться с Сергеем. Но осторожней. Кажется, твою защиту пытались пробить. Хорошо, бабушка, скажу мужу, чтобы был внимательнее на дороге. Я уже понял. Садись в машину, моя ведьмочка. И тут откуда ни возьмись появилась санитарка и ливанула грязной водой из ведра под колёса машины. После этого быстро убежала. Стой, Серёжа, я бабушке позвоню. Да чепуха всё это. Дура какая-то. Я сказала: "Подожди". Она снова набрала бабушку. Уже рассказала ситуацию полностью, слова той девушки и её действия сейчас. Вот ведьма же ещё не умеет пользоваться даром, а такие пакости делает. А что дальше будет? Нужно остановить её. Хоть ты и в положении, но давай, повторяй за мной слова. Делать буду я, а ты будешь как проводник. Подходи к луже и повторяй. Катя как бы впала в транс и просто говорила слова, не вникая в их смысл. а муж терпеливо сидел в машине. Потом Катя молча села и ехала домой, ничего не говоря до самого бабушкиного дома.